Глава шестнадцатая. Капли в море. Догадка пятая. Каждый порченный сосуд с забытыми качествами. Самое явное обозначает цель и определяет дар. Остальные не так заметны, но они есть. Я убеждался не раз в мгновениях переломных, Люди с целью обращаются к правде, совести, боязни причинить боль, даже если выбор этот сулит им большую беду. Мы живем себе в убыток, и в этом наша главная убогость. Но почему я не стыжусь? Отчего нет во мне раздражения? По какой причине, думаю, что так и должно быть? Из черновиков книги Племя Черного Солнца Отшельника Такалама. Акулий остров Южное побережье Десятый тридцат девятнадцатого года От рождения Черного солнца Песок был теплым даже в тени. Несколько дней назад Нико спрятал провизию в гуще папоротников, хорошенько засыпав и положив сверху пару камней. С тех пор запасы остались нетронутыми, и это радовало. Юноша торопливо откопал мешок, взвалил на плечи и понес обратно в лес, из которого недавно вышел. Маленькая декарка бежала впереди. Она останавливалась на каждом шагу и прислушивалась. Потом звала Нику. Путь к убежищу оказался тем еще испытанием. Влажный воздух прогрелся... А ветра в чаще почти не было, снова стало душно, грудь и голову сдавливало от жары. Мошки, учуявшие запах пота, липли со всех сторон, некоторые кусали так больно, что слезились глаза. Кожа Нико покрылась красными пятнами и чесалась невыносимо. Пару раз Декарка отбрасывала палкой змей, без капли страха, будто нашла на дороге обычную корягу. Ника устал. Потерянный и несчастный, он плелся за девочкой, выбиваясь из сил. Не раз хотелось бросить треклятый мешок, да еще всюду мерещились люди Кирину. От всплывавших в памяти картин недавней резни тошнило, и желудок готов был вывернуться наизнанку, но никто терпел. Девочка вывела его из леса и направилась к скалам. Подниматься по крутому склону с грузом в полуденное пекло — Хуже не придумаешь. Нико намотал на голову рубашку и почти плавился от жары. А, проклятье, когда мы дойдем? Это же не то место, откуда мы пришли. Голос охрип: выпить бы бочку воды. Карий, призывно махнула Декарка, обернувшись. А я что делаю? Ника с раздражением выбросил пустую бутыль. Декарка подскочила, подняла ее и стукнула юношу по лбу. «Бакта! Ах ты мелкая!» Цуна отпрыгнула и состроила страшную рожу. «Сама дура!» Ника смахнул мокрые волосы, удобнее перехватил мешок и продолжил подъем. Он представил, что это соревнование на выносливость, где-то с другой стороны горы пыхтит с точно таким же кулем Чинуш. Бурное воображение прибавило сил. Нико упорно следовал за Цуной и оглядывал открывавшиеся внизу просторы. Корабля нигде не было видно, только сочная зелень, раскаленные солнцем грифельные скалы и песчаная дуга южного побережья. Ветер ничуть не умолял духоту, но хотя бы отгонял назойливых москитов. Цуна торопилась, и Ника порой терял ее из виду. — Эй, мелкая, хочешь, чтобы я помер? «Дай передохнуть хоть минутку!» «Тат!» — помотала головой дикарка. «Кари!» «Кари!» «Посмотрел бы я, как ты, Кари, с таким мешком!» — процедил юноша сквозь зубы. За чередой каменный арок ждала расщелина. Нико едва сумел протиснуться в нее. Тесный ход зажимал юношу с обеих сторон, словно клешня. Местами приходилось двигаться боком, втягивая живот и держа мешок на голове. Чтоб тебя, безмозглая девка, я же застряну. Куда ты меня тащишь, а? На, no рассердилась Цуна, топнув. Хари Бакта. Оторву я твой язык, когда доберусь, пообещал Нико, продолжая шаг за шагом продвигаться вперед. Проход постепенно расширился и вывел к скопищу скальных полостей наподобие пещеры, где они укрывались в чернодень. Цуна выбрала самую маленькую и забралась в нее. Нико надел рубашку, кряхтя, заполз следом и втянул мешок. Здесь было очень низко, не распрямиться, и темно, хоть глаза выколи. После яркой поверхности юноша не мог разглядеть ровным счетом ничего. «Эй, ты куда делась? Эй, Цуна!» «Кари!» — послышалось откуда-то из глубины. Нико ощупал стены по бокам. Шероховатые и прохладные, а впереди пустота. Видимо, пещера уходила в недра скалы. Нико на миг задумался. Может, девчонка решила заманить его в ловушку? Он вздохнул и покачал головой. «Цуне хотелось верить». В конце концов, она хранила книгу Такалама, а это значило очень много. Достаточно для того, чтобы вновь поползти, протирая штаны по темному ходу. «Эй, эй! Куда идем-то? Кари! Тут плесенью воняет, меня стошнит!» Ника выбился из сил и прилег на мешок, который толкал впереди себя. «Я устал. Подожди!» Цуна вернулась, схватила юношу за руку и начала тянуть. ха Вот же упрямая! Я устал! Устал, ясно тебе! Какого затмения ты тут раскомандовалась? Хоть знаешь, кому указываешь? — «Нико бакта Я тебе точно язык отрежу! Цуна стукнула его по голове бутылкой и продолжила путь внутрь скалы. — Невыносимая! Простонал юноша, поднимаясь. Через несколько поворотов впереди появился тусклый голубой свет. Нико увидел фигурку Цуны на фоне овального проема, а за ней мерцающие огоньки. Сердце заколотилось от волнения. Что это, подземный город? Место, где прячется ее народ? Дикарка спрыгнула куда-то вниз. Послышался плеск, раздробившийся на каскады гулкого эхо. Нико подполз к проходу и обомлел. Коридор вывел в колоссальных размеров сводчатую пещеру, облепленную гроздьями светляков. Они сияли точно звезды, нанизанные на тонкие полупрозрачные нити. Юноша окунулся в небо, заполненное голубыми льдинками, отраженными гладью подземного озера. Зрелище было невероятное. Он принюхался, пахло чем-то кислым. Под пальцами темнел мягкий липкий мох. Стены пещеры ловили каждый шорох, издаваемый юношей. Казалось, нутро скалы ожило и дышит вместе с ним. — Кари! — позвал Цуна. Нико неохотно спустился, замочив ноги по щиколотку, и охнул от неожиданности, озеро было ледяное. Передавшее лишний жар тело мигом остыло и покрылось мурашками. Нико осторожно переступал с камня на камень, пока не оказался на берегу, где его ждала Цуна. Она вытащила из небольшого углубления накидки, сделанные из сухой травы, продолговатых листьев и перьев. Сунула Нико ту, что побольше, Сама обернулась маленькой И стала похожа на соломенный конус. Юноша не последовал ее примеру. Дикарка рассердилась и напыжилась. «Чего ты опять?» Нико легонько хлопнул девочку по надутым щекам, Отчего воздух вышел со смешным звуком. Принц хмыкнул и принялся развязывать мешок. Охваченный любопытством, Цуна тут же забыла о недовольстве. Юноша достал шерстяной плащ, свертки с вяленым мясом и засахаренными фруктами, мешочки, полные крупы, орехов и сухарей, разложил все и занялся подсчетом припасов. На деле это было неважно. Дикарка знала, где найти воду и как раздобыть еду, Пожалуй, и без ее помощи Ника справился бы с легкостью. Ему просто хотелось отвлечься и не думать, что в эту самую минуту пьяный Уле отчаливает от острова. Суна ходила вокруг кульков и нюхала. Нико сел у воды, привычно скрестив ноги. Положил на ломоть хлеба кусок съедобного на вид сыра. Цуна с такой внимательностью следила за тем, как он откусывает и жует, что в пору было поперхнуться. Пришлось и ей сообразить ужин. «На, лопай!» Суна посмотрела на еду с подозрением и сказала, глядя себе за спину, «Ри!» «Надхила!» «Ни!» Потом кивнула пустоте и взяла угощение. У Нико волосы на затылке встали дыбом, с кем она только что разговаривала. Он вгляделся в синий полумрак дальней части пещеры, но никого не увидел. Дикарка лизнула хлеб и затолкала в рот чуть не половину. У, ман, -м -м» пробубнила она, восторженно указывая на сыр. Прожуй, дурочка, слабо рассмеялся Нико. Цуна запрыгала на месте, широко улыбаясь. Как мало ей нужно было для счастья. Нико не мог похвастаться такой же бодростью. Его сильно знобило, и глаза слепались. Он устроился на соломенной подстилке, укрылся плащом и провалился в дремоту. В пещере было холодно и спокойно. Декарка что-то щебетала на своем языке, опять разговаривала с пустотой. Это перестало пугать после того, как вспомнились слова Токолама «разум человека не способен выжить в одиночестве, и если кругом долгое время нет ни души, отшельник придумывает себе ближнего или, подобно мне, делится мыслями с бумагой». Какие же мысли растворились под дождем в той рукописи? Мерная игулка падали капли. Плясало по галереям раздробленное эхо. Чужеземец хмурился во сне. Ри сказал, что его нельзя бросать. «Важный человек глупый и натворил много плохого, но он не виноват, потому что в большом мире живут сплошные дураки. Ничего они не знают, ничего не понимают и учат других делать неправильные вещи». Те страшные крикуны первыми обидели Нику, а он ответил им. Из-за этого вся поляна теперь в крови, и другого конца не получилось бы. Или убьешь сам, или тебя убьют. — О, пустоголовые, — пробубнила Цуна, — так скоро никого не останется. Все-всех перережут. Она села на уголок подстилки, где лежал важный человек, погладила его смешные кудри. Они были мягкие и местами влажные. Нико недавно смывал пот. Целый мир дураков. Откуда их столько, Ри? И почему этот особенный? Такалам учить Нико. Такалам не дурак. Ну и Что? «Важный человек все равно неумный получился. У него, смотри, даже волосы неправильные. Вон, какие кривые и темные. Он, наверное, все время о плохом думает». «Это не есть верно», — возразил призрак, белевший в озере среди отражений потолочных звезд. Цуна прижала колени к груди. Она мерзла. Раньше ей не приходилось задерживаться в пещере надолго в это время года, Цуна часто бегала сюда за прохладной водой или, чтобы оставить завернутых в листья рыбин, но ночевала только в самые жаркие дни, когда воздух липкий, а море противно теплое. Ма в это время доставала все вещи, какие у нее были. Они с Цуной надевали их, заворачивались все накидки и дремали у озера, пока не коченели. Как приятно было потом... выбегать наружу в объятия теплого густого ветра. Сердце сжалось от воспоминаний. Цуне стало больно и грустно. Захотелось плакать. — А-а-а, надоело, когда страшила уплывет. — Я сказать, когда это есть так. Голос Ри не отражался эхом. Цуна давно заметила, но до сих пор не привыкла. «Они нас точно не найдут. Мне страшно». Призрак растворился и перестал отвечать. Суна снова погладила кудряшки Нико. Ее радовало, что важный человек рядом. Он не похож на ма, но живой и теплый, хоть и дурак. «Двинься! Мне холодно!» Он не открыл глаза, крепко спал. Цуна наклонилась к лицу важного человека и убедилась, что он дышит. Вдруг уснет, как Майя, и его тоже придется отдать морю. Цуна укрыла Нико своей накидкой и забралась к нему под бок. В прошлую ночь, когда они пережидали затмение в пещере, важный человек просыпался от каждого шороха, а тут, сколько ни тормоши, лежит, как мертвый. От него исходил приятный жар. Цуна прижалась к боку Ника и согрелась. Она взяла человека за руку для спокойствия, но уснуть так и не вышло, что-то мешало. Девочке не нравилось, как дышит мужчина. Не нравились капли на его лбу. Он давно умывался, почему еще не высохли. Цуна привстала с тревогой, глядя на Ника. потрогала лицо горячее, как ума. Она встрепенулась, выскочила из-под накидки и заметалась по пещере. «Ри! Ри! Ри!» Призрака нигде не было. Он, наверное, следил за поверхностью. Ждал, когда корабль отчалит от берега. Но важный человек болен. Что делать? Что, если он умрет, как ма? Цуна села на корточки и потрясла Ника, что было сил, но бестолку. Он не проснулся. Она накрыла его сверху еще и мешком, оторвала от повязки... меловой камушек и начертила вокруг четыре рыбозащитницы, они будут охранять, поставила рядом плошку с водой и без раздумий метнулась наверх. В их сма пещере было лекарство от горячей головы. Важному человеку надо выпить его. Прыгая с камня на камень, девочка приблизилась к проходу, ухватилась за край и легко подтянулась, как маленький зверек проползла по коридору и зажмурилась, привыкая к свету. День все еще стоял в разгаре. Солнце тут же согрело Цуну. Она с тревогой огляделась и побежала по узкой расщелине. — Зачем выйти? — дохнул в затылок Ри. — Опять ты пропал, не вовремя, глупый! — шепнула Цуна. — У важного человека горит голова, и он не просыпается, как ма. Я иду за лекарством. Где чужаки? Страшилище уплыло. — Нет. Люди много в разной сторонах. Там шесть, там пять, там восемь. На поляне смерть с кровью. Остальные ходить по акула, высматривать, искать. у, -у, -у плохо, плохо. А возле пещеры есть кто-нибудь? Ты сможешь меня провести так, чтобы я не попалась? Если Цуна варить трава, плохие люди увидеть дым и прийти. Если Цуна варить ее в пещера, дым не уходить. Цуна дышать дым». У меня есть готовый отвар. — Ри вести, — согласился призрак. — Цуна, не спешить, не идти вперед, Ри. Девочка усердно закивала. Белесый силуэт медленно поплыл к череде скальных арок, то появляясь, то исчезая на миг. Цуна двигалась следом, припадая к валунам от каждого подозрительного звука и с опаской выглядывая. Им удалось добраться до пещеры, не встретив никого из чужаков. Пока Цуна лихорадочно собирала в сумку все, что могло пригодиться, призрак маячил неподалеку. — Ри спросить важно. — Чего тебе? — Как Цуна делать, если Ри уйти совсем? Как Цуна делать с важный человек? — Куда ты собрался? — испуганно выдохнула девочка, обернувшись. — Ри... Не собраться, но у Ри есть ма, как у Цуна. Ма не давать Ри говорить с Цуна, не давать помогать важный человек. Ма вдруг убрать Ри. Тогда Ри не мочь думать и говорить, не мочь смотреть. А важный человек надо жить, надо плыть на большая земля. Цуна помочь, если Ри нет. «Глупый!» — отчаянно выпалила девочка. Ей хотелось сказать «нет», чтобы Ри никуда не делся, но врать Цуна не умела. — Помочь? — Не уходи, Ри! — девочка зарыдала. — Ри, не уйти! Ри, мочь, не уйти совсем, но надо спросить важно. — Я помогу, только никуда не девайся! — Суна, надо слушать хорошо. Ума есть лодка возле зарослей. Цуна знать где. Надо брать вода и еда. Много. Надо делать шалаш от затмения. Брать весла и важный человек. Надо плыть к остров Таос. Куда? Выдохнула цуна. Место, где цуна и маа родится. Место, где жить старый шаман, самый близкий место отсюда. Там иногда ходит корабль. Важный человек, надо корабль. Погоди, ты хочешь, чтобы я вышла в большую воду? Хочешь, чтобы я поплыла к старому шаману? Ри, да они убьют меня и Нику убьют, они злые. Цуна молчать. Не говорить про акула. Молчать, как нет язык. Тогда не быть плохо. И сколько туда плыть? И как? Ри, я же никогда не заплывала далеко от дома. плыть два-три день, вестить Цуна два-три день, резнать, надо шалаш на лодка, надо хорошо смотреть лодка, залить смола, надо много вода и еда, брать орех с вода. Цуна застыла в нерешительности, потом встрепенулась. Я потом об этом подумаю. Никуда не пропадай. На обратном пути... Она едва не налетела на двоих мужчин, поднимавшихся по скальной тропе. Ри успел предупредить, и Цуна схоронилась между камнями. Потом метнулась дальше, узкий ход никто не приметил. Если смотреть на него со стороны дороги, расщелина сужалась и как будто упиралась в тупик. На самом же деле там был поворот, но зрение обманывало. Цуна задыхалась от усталости. Она каждый день бегала много и быстро, но сегодня торопилась особенно. Вот и пещеры, темный ход, звезды в озере. Важный человек неподвижно лежал под ворохом накидок. Цуна подскочила к нему, потрогала лоб, проверила дыхание. Жив. Начала судорожно откупоривать кувшин с отваром. Никто не хотел пить, он захлебывался и кашлял, но Цуна упорная. Споила сначала треть лекарства, потом еще треть... И еще. После отвара давала много воды. Наливала в бутыли, и грела у себя на животе теплую, вливала в рот мужчины. Цуна не помнила, как уснула, свернувшись калачиком у него на груди. Ее разбудил тихий голос. «Страшила уплыть. О, остров чисто», — успокоил призрак. О, завыла от облегчения Цуна, — «я пойду сварю еще траву». У Важный человек — болезнь остров. Его — кусать муха, пускать кожи яд. Важный человек — не знать такой яд, нет привычка, поэтому болеть. Что тогда делать, Ри? Цуна — делать правильно, давать много вода и прохлада. Когда он проснется? Ри не знать. Муха кусать много, кожа красные пятна. Лекарь знать, как лечить. Ри не знать. — Он умрет, как ма! — заплакала Цуна. — Надо выходить в большая вода. Корабль плыть к остров Таус. Скоро быть там. Другой идти через много день. Надо успеть этот. Корабль всегда есть лекарь. деревне есть лекарь. — Они вылечат его! — всхлипнула Цуна. — Ри не знать. нико снилось что он поднялся в небо и раскачивался на воздушных потоках тело такое легкое будто вместо жило костей камышовый пух юноша с трудом открыл глаза во рту ощущались сухость и горечь а на лице лежал влажный лоскут нико хотел убрать его но не смог пошевелить рукой он прохрипел имя цуны Тут же кто-то навис над ним, закрыв свет, проходивший через ткань. «Нико!» Дикарка сорвала трепицу и радостно закричала «А! Нико! Нико!» Юноша плохо соображал. Он сумел привстать, чтобы оглядеться и оторопел. Кругом простиралось море. Серо-синие, расчерченные барашками волн, куда ни глянь вода, Ни базальтовых скал, ни песчаных побережий, ни зелени материков. Нико на миг подумал, что еще не проснулся. — Паль! — Цуна сунула ему кувшин. От попытки сесть у Ника затряслось все тело. Такой слабости он не помнил ни разу. Декарки пришлось его придержать. Солнце пряталось за плотным слоем облаков, Так и мысли тонули в мутной дымке. Принц решил, что видит болезненный сон. Он опустил веки и снова поплыл по воздушным потокам. Это длилось минуту или целую вечность. Время потеряло значение. Качка то слабела, то усиливалась, а тело вторило движению волн. В следующий раз не очнулся от ощущения капель на лице. Было холодно. Сверху лежало что-то сырое, тяжелое и противное до зубовного скрежета. Юноша открыл глаза и тут же зажмурился от попавшего в них дождя. Он с трудом выбрался из-под многослойного укрытия, сдвинул в сторону ворох мешков и остался в одном плаще. Ветер взметнул, мокрые кудри остудил затылок. Похоже, ливень начался давно, на дне лодки набралось прилично воды. Она не промочила спину Ника только благодаря сложенным вдвое накидкам из листьев. Цуна сражалась с непогодой. Принц удивился, как ловко она управляет парусом, дырявым в паре мест, но все еще годным. — Эй, Цуна, мы где? — крикнул Ника, дрожа от холода. «Нико! Мата! А, Мата!» «Чего? Чего ты хочешь? Мне это держать?» Цуна передала ему шкоты, а сама взялась за весла. Стала подлавливать ими волны и ударять по воде, отгребая в сторону. Надвигался шторм, ветер крепчал, бил в спину. От слабости Ника не смог долго удерживать веревки. Пальцы предательские разжались, Упущенные шкоты тут же превратились в сумасшедших змей, запутались и больно стегали по рукам. Лодка заваливалась на бок и готова была опрокинуться. Левый край почти черпал воду. Цуна подняла весла, бросила на дно суденышка, опустила полоскавшийся парус и принялась перетаскивать кули в противоположную крену сторону. Потом она перегнулась за борт, почти наполовину, выравнивая наклон. Нико последовал ее примеру, больше он ничем не мог помочь. Капли хлистали по дереву, собирались на дне в лужи. Ливень был такой силы, что на расстоянии вытянутой руки сливался в сплошную белую стену, за которой невозможно было разглядеть море. Нико накинул капюшон и стал вычерпывать воду плошкой. Ветер еще долго толкал лодку, прежде чем она вырвалась из грозового плена. Небо впереди было ясным и голубым. Утивший ветер ласкал заново поставленный парус. Принц давно распластался на накидке, дрожа от холода, усталости и страха. Суна не присела отдохнуть, пока тряпкой не собрала и не выжила всю воду за борт. — Затемение тебя подери, девчонка! — — выдохнул Ника, привставая. — Куда мы плывем? — Что вообще творится? Он с трудом отходил от недавнего потрясения. Сырая одежда отнимала тепло, пришлось снять ее, хорошенько встряхнуть и разложить на дне суденышко. Ветер становился теплее, но не настолько, чтобы совсем не мерзнуть. Вместо ответа Цуна села на корточки, подтянула колени к груди и заплакала. Нику выпучился на нее, — Неужели испугалась? Только что в гуще непогоды она была похожа на бесстрашную пиратку. Эй, мелкая! Он подполз и потряс ее за плечи. а <рогрое> Провыла девочка, уткнувшись в него. Она все еще была в одной набедренной повязке и посинела от холода. Поддавшись незнакомому порыву, Нико уселся на край подштилки и обнял цуну. и начал растирать, насколько позволяла слабость в руках. Выглянувшее из-за обрывка тучи солнце помогло ему. Жаркие лучи расплескались по мокрому дереву, заребили в мозаике волн. Нико быстро разморило от тепла. Он лег на спину, морщась от сырости. Цуна не отдыхала. Она сунула юноше сухарий кусок вяленого мяса, а еще подозрительный на вид голубой фрукт, внутри оказавшийся ярко-розовым, заполненным липким соком. Принц ужинал полулежа, глядя на перистые облака над головой. Сколько он ни спрашивал, Цуна не отвечала, куда держит путь. В конце концов, это стало просто неважно. Нико старался не думать о плохом. Смерть в море от жажды и голода пугала его, но... Он надеялся встретить корабль. К вечеру, когда солнце уже садилось, Цуна неожиданно воскликнула «Ри!» и подпрыгнула, качнув лодку. Нико встрепенулся. На горизонте со всех четырех сторон ни судна, ни полоски суши, ни акульего плавника. Цуна снова разговаривала с придуманным другом. Она закивала, выловила из побрякушек на бедренной повязке продолговатый цилиндрик. Нико тотчас узнал его. «Эй, оно ну отдай, это не игрушка!» Он потянулся к вещице, но Цуна шлепнула принца по руке и надулась. Она аккуратно открутила крышку и извлекла тончайший лист полупрозрачной кожи, сложенный и скрученный в несколько слоев. Перед началом путешествия Нико вырезал его из большой карты, чтобы легко... Просчитать путь до нужных мест. Акулий остров был отмечен красными чернилами. Цуна осторожно развернула лоскут на подсохшем дне лодки, закрепила уголки с трех сторон мешками, а четвертый придержала рукой. «Махий!» Она ткнула пальцем в яркую точку, потом провела линию на восток по водам Медвежьего моря. «Ты что, карту понимаешь?» Выдохнул Ника. Хочешь сказать, мы тут? О! Гордо кивнула дикарка. И куда плывем? Цуна повела палец дальше и остановилась на клочке суши под названием Таос. По сравнению с Акульем, это был довольно крупный остров. Зачем нам туда? Калабь, пояснила Цуна. Чего? Колапь! Калапь. Корабль? уловил Нико. Цуна радостно закивала. Туда ушел корабль, на котором я прибыл, и ты следуешь за ним? Тат, возразила дикарка. Какой тогда корабль? Другой корабль. Там ходят корабли, там есть порт. Ай. Это значит да? Цуна снова закивала. Я с ума сойду. Нико рухнул на подстилку, закрыв лицо руками, ничего не понимая. Неужели это Калам велел тебе отвести меня к Таусу? Он тебе велел. Наверняка он. Ты ведь хранила его книгу. Юноша взъерошил кудри и снова сел. Лодка мерно покачивалась на волнах. Дикарка внимательно смотрела на стрелку компаса, который тоже утащила из кармана Нико. Временами она вела беседы с невидимым другом и чуть меняла направление лодки. Выглядело так, будто дикарка общается с призраком, и тот что-то советует. — Эй! — неожиданно у Ника по всему телу заплясали мурашки. — Эй, Цуна! — Это случайно не Токолам с тобой разговаривает? — Тат, отрицательно помотала головой дикарка. — Ари! Она ткнула в воздух перед собой. Сколько Нико не ни щурился, вглядываясь, никого не обнаружил. — Проклятый старик! Если он научил тебя понимать язык, Суаху, почему говорить на нем не научил? Все так сложно, я точно рехнусь. Суна свернула карту, осторожно сунула ее в цилиндрик и отдала Нико вместе с компасом. Потом широко зевнула. Свернулась калачиком на подстилке за его спиной и тут же уснула. Принц накинул на нее подсохший плащ. На рассвете море начало дымиться. Лодку плотной пеленой окутал туман. Наступил пятый день путешествия, и если Ри все сказал правильно, суденоска причалит к Таусу в конце грядущего затмения. Проглоченное солнце уже не пугало Цуну, страшно было только в первый раз. Тогда небо заволокли тучи, но девочка все равно боялась сгореть. Она смотрела наружу через отверстие, проделанное в шалаше, и тряслась от мысли, что ветер сдует укрытие. Работать веслами оказалось почти невозможно. Цуна с трудом выправляла парус, а Ри уговаривал ветер дуть куда нужно. «Ма...» Рассказывала про Таос редко и мало. Все, что девочка знала о нем, можно было уместить в коротенькую песню. Ма говорила, «Там много цветных камней, из которых делают красильные порошки, и много ярких тканей на рынках. Там шумно, все кричат и отдают друг другу вещи за блестящие монеты. Ма раньше работала там, шила и продавала платья». Цуна не хотела к людям — Лучше бы Нико остался жить с ней на большой акуле. Всегда вдвоем и без чужаков. К вечеру наступило затишье. Волны облеклись в сумрачную синеву, и первые звезды прошили ткань небосвода. Ветер слабел, пока не утих совсем. Море, разглаженное штилем, стало молчаливым и неподвижным. Цуни не нравилась ясная погода, уж лучше буря. За громадами дождевых облаков... Проглоченное солнце не разглядит маленький лепесток в море? Важный человек жевал мясо, молча смотрел на созвездие. Цуна радовалась, что он не умер, и гадкие рыбы не получили ни кусочка. Не зная, чем заняться, девочка еще раз проверила шалаш. Ри не появлялся с прошлого вечера. Как справляться без него в затмении? Мало ли, куда их может занести? Беспокойство нарастало, и в груди... Все неприятно сжималось. Даже дышать было трудно. Вспомнив подходящую песню, девочка набрала побольше воздуха и заорала так, что Нику едва не выпал из лодки. «Мое сердце крепко, а страх не просочиться, даже если в щепки плод мой разлетится!» Важный человек выпучился на Цуну, зажимая уши. С минуту он слушал ее пение, потом начал ругаться на своем корявом языке, Ри не было, но девочка и без него поняла, чего требует Нико. — Дурак! Тогда сам пой! — обиделась она. — А? Пой, говорю. А? Цун откнула Ника в грудь. — Пой ты! А? У самого-то язык, как у щуки. Пой! А то я опять буду петь. Мое сердце крепко, страх не просочится. А-а-а! — завыл важный человек, скорчив недовольную мину. — Правильно! — Обрадовалась девочка. А, -а пой дальше. Она выжидающе замолчала. Важный человек похлопал глазами. А, -а да, пой. Цуна уселась поудобнее. Нико задумался, почесал подбородок. Из ниоткуда появился ветер, наполнил поникший парус и повел суденушка к горизонту. Это вернулся Ри. Цуна была так заворожена, что даже не поздоровалась с призраком. «Затмение наступать быстро. Надо шалаш», — предупредил белесый силуэт. В этот миг важный человек запел, и Цуна обомлела. У него был голос моря. Гортанный и глубокий, постепенно переходящий в шепот, как подводный рокот, поднимающийся на поверхность, чтобы стать... пузырчатой пеной. Волны, волны. Низко и высоко, еще выше и снова низко. В шепот. Какие красивые переливы. нас гореть, предупредил призрак. — Чтоб тебя рыба съели, — рассердилась девочка. Такую песню испортил. Она указала Нико на шалаш. Тот кивнул и забрался внутрь. Девочка последовала за ним. Лодка скользила по гладкому морю, а в маленьком убежище красиво пел важный человек. Цуна так и уснула, слушая его. На несколько счастливых мгновений она почувствовала себя совсем дома и захотела никогда не расставаться с Нико, хоть он и дурак. На другой вечер они причалили к Таосу. Солнце клонилось к закату, не давало достаточно света, чтобы разглядеть дикий пляж, рябивший от гальки и перьев. Приблизившись к берегу, лодка спугнула полчище белых птиц. Они взлетели над водой, словно комья пуха, и расселись в зелени бамбукового леса. Язык скалистого мыса впереди означал длинный шлейф из камней. Цуна виртуозно обошла их, любуясь на мелких рыбок через прозрачную лазурную воду, потом спрыгнула и потянула суденушка к суше, прикрикнув на Нико. Пришлось слезть и замочить ноги. Вдвоем они привязали лодку к четырем валунам, чтобы не билось одно. Нико устал и насажал в пятки иглы морских ежей, Но бодрость духа не покидала его с тех пор, как он разглядел через щелку в шалаше Таус, укутанный сумраком чернодня. Не было уверенности, тот ли это остров. Ни местных жителей, ни порта юноша пока не увидел. Цуна сильно переживала. Она то и дело оглядывалась по сторонам. Двигалась дерганно и неуверенно, будто за каждым кустом прятался враг. Заночевать решили на берегу. В кое то веки разожгли костер и пекли на углях рыбу, пойманную цуной. Нико зачеркнул в календаре очередной день. Он путешествовал уже больше три да, и все без толку. Утро разбудило оглушительным щебетом птиц. Юноша подскочил ни свет ни заря и растолкал сонную цуну. Ему не терпелось найти людей и порт. От моря тошнило, но Ника готов был целовать корабельную палубу, лишь бы оказаться на большой земле. В карманах не так много денег, но на дорогу хватит, а на остальное можно заработать игрой в го или чем-нибудь еще. Нико доел остатки рыбы и стал торопливо собираться. Походный мешок давно опустел, да оно и к лучшему». Теперь весь скарб умещался в сумку, с которой юноша появился на пьяном уле. Цуна возилась долго, перебирала кувшины, вздыхала, шмыгала. — Эй, ты идешь? — спросил Ника, войдя в тенистый бамбуковый лес. Дикарка поджала губы и, не глядя на него, отрицательно помотала головой. Юноша растерялся. — Не пойдешь, что ли? — Тат. «А что тогда делать будешь?» Цуна указала на лодку, потом на море. э нет уж, никуда не уплывай, пока я не найду порт. Пошли, вместе поищем». «Тат!» «Идем уже! Чего испугалась?» Нико взял девочку за руку. Цуна неохотно поддалась. Тонкие стволы уносились в небо, рассыпаясь наверху зеленым стеклярусом листвы. Ни тропинок, ни аллей, только мягкая рыхлая почва под ногами. Нико ориентировался по компасу, чтобы не заплутать, и через несколько часов вышел на дорогу, прорубленную в гуще древовидной травы. Он тотчас оживился и припустил по ней, не жалея сил. Цуна съежилась и едва поспевала следом. Энтузиазм быстро утих, а идти пришлось целый день. Сначала по лесу, потом вдоль плантации сахарного тростника, Нико уже отчаялся найти селение за светло, когда вдалеке появились первые глиняные домики Мазанки. Завидев их, Цуна остановилась, как вкопанная. Без толку было тянуть ее дальше. Девочка отчаянно воровалась. Да что с тобой? Чего испугалась? Я же рядом. Рей! воскликнула дикарка, обернувшись. хватит фантазировать нет никакого ри нико — это ты дурочка пойдем уже наконец то до людей добрались тат и что теперь обратно к лодке пойдешь на ночь глядя у понуро кивнула цуна а ника взъерошил кудри вне себя от раздражения хотя бы объясни чего ты боишься цуна целью Тут ее убить. Чего? Цуна бетцветная. Цуна целью. Целью. С целью? Ника округлил глаза. То есть... С целью? Ты порченая, что ли? Бетцветная, кивнула девочка. Ника, иди. «Цу на пыть домой!» Юноша застыл, ошеломленный, разглядывая дикарку. Она мяла в руках подол рубашки, доходившей ей до колен. басая, худенькая, дочерно загорелая. «Так ты с целью!» — повторил Ника, усаживаясь прямо на дорогу. «И как до меня раньше не дошло!» «А какая у тебя цель? Знаешь?» «Не люблю врань!» — с готовностью ответила Цуна, глядя на него сверху вниз. «Ты что ли второй токолам?» — рассмеялся принц. «А я думал, ты просто странная. Может, ты его внучка все-таки?» о <звык _> завыла дикарка, глотая подступившие слезы. «Нико, дурак, иди, Цуна, пить домой!» Она обняла его за шею, прилипла, как пиявка, и разрыдалась. «Ладно, тебе не скули, ну, хочешь, спою?» Девочка закивала, всхлипывая. Нико вспомнил шутливую детскую песенку, и Цуна вскоре притихла, внимательно слушая. Они расстались на перекрестке. Принц отдал Декарке компас вместе с парой полезных штуковин, которые могли пригодиться в море, и долго смотрел, как она убегает прочь от людей в гущу бамбукового леса. На душе стало тревожно и тоскливо. Встретятся ли еще где-нибудь люди, похожие на Цуну?